Мне, как новичку, досталась более простая задача. Мы вместе с моим непосредственным начальником дежурили на улице под окнами палаты неона Александра, расположенной на втором этаже. Я знала, что происходит внутри, но всё ли идёт так, как и было запланировано? Надежда и Ольга проникают в палату босса вместе с его лечащим врачом. Они прикатят большую тележку с внушительным диагностическим оборудованием. На самом деле, на ней спрячут новую одежду для босса и пожарную кешку, с помощью которой спускают людей с верхних этажей горящих зданий. После этой подготовки кешку закрепят в окне, и Вениамин Александрович спустится вниз. Тут мы с начальником службы безопасности его подхватим, и если понадобится, поможем ему добраться до машины, ожидающей нас за воротами. На первый взгляд, всё просто. Но в жизни в чьи либо планы часто вторгаются различные случайности, и всё идёт совсем не так, как было задумано. Сначала Игорь Усёмёновичу позвонил водитель машины и сообщил, что мимо него в сторону больницы только что прошли несколько человек, одного из которых он узнал и назвал его по имени. Один из людей Корина, у кого вы были на вечернем приёме, пояснил для меня Игорь Семёнович. Тем временем тяжко уже выбросили из окна. и нам пришлось ловить нашего босса внизу. Старичок, несмотря на перенесенный им недавно приступ, бодро встал на ноги и хотел было направиться к главным воротам, но Игорь Семенович его остановил. На ходу объяснив ему ситуацию, он перепоручил босса моим заботам, а сам поспешил к водителю, чтобы совместно с ним сбить с толку возможных наблюдателей. Мне же и Вениамину Александровичу предстояло незаметно покинуть территорию больничного сквера. и встретиться с водителем в условленном месте. «Не спешите так, Вениамин Александрович!» Поддерживая под руку старичка, на сей раз ради маскировки, надевшего самый обычный незаметный костюмчик, попросила я. «Таня, нам нужно как можно быстрее убраться отсюда!» Решителем возразил мне он. «Разве вы не понимаете, что если нас заметят люди Корина, то вся эта затея с бегством из больницы окажется совершенно бессмысленной?» «Это я понимаю!» Вы хотите, чтобы они думали, будто вы все еще здесь, когда на самом деле вы окажетесь у себя дома. Но мне кажется, что жизнь ваша поважнее этих интриг». «Деточка», — наставительно обратился ко мне Вениамин Александрович, «моя жизнь и интриги неразрывно между собой связаны. Закончится одно, завершится и другое. А теперь хватит болтать. Помоги мне пробраться сквозь эту дыру в заборе». Кажется, нам удалось с незамеченными покинуть территорию больницы. За её пределами почти сразу же начинался большой сквер, и шла длинная улица. Нижние этажи домов занимали сплошные магазины. Нам требовалось пройти всего один квартал и повернуть направо. Но тут везение нас покинуло. Я заметила их первой. Возле поворота больничной ограды в сотне метров от нас стояла группа из нескольких человек, которых я видела и запомнила на приёме у Корина. Они тихо беседовали, и, судя по их жестикуляции, намеревались заняться прочёсыванием окружающей больничной территории. Молча, подхватив Иньямина Александровича под руку, я быстро потащила его к противоположному углу ограды. Он был недалеко, а наши знакомые не смотрели в эту сторону. Скрывшись за углом, я перевела дух. Иньямин Александрович опасно побледнел, по его морщинистым щекам котились крупные капли пота. Вам нужно отдохнуть, заявила я. Вас такой вид, краше в гроб кладут. Про себя я добавила, что мне грозит беславный конец, карьера, если его сейчас стукнет инфаркт, даже обеим моим карьерам и телохранительской, и детективной. "Не сейчас", возмущённо прохрипел старый босс. Нам нужно где-то укрыться на время, переждать, пока они не уйдут отсюда. Тогда мы свяжемся с Игорем и спокойно доберёмся до дома. Ладно, смирилась я с неугомонным старичком. Тогда как насчёт вон того магазина? Я указал на ближайшую к нам светлую яркую витрину. В ней виднелись различные стулья и столы. Это был магазин мебели. Идти дальше мой спутник был явно не в состоянии и благоразумно согласился на моё предложение. Мы осторожно пересекли оживлённую дорогу в неположенном месте, потому что не решились поискать переход. Прибеglm в взгляде на витрину я не заметила ни продавцов, ни покупателей. Где им лучше? На двери не было колокольчика, и потому мне удалось открыть её совершенно бесшумно, придержав её, пока Вениамин Александрович не вошёл в магазин. Я тихонечко прикрыла её за собой. Кажется, как раз было время обеденного перерыва, и продавцы в отсутствие клиентов решили попить чаю где-нибудь в подсобке. Нормальный покупатель, заходя, обязательно хлопнет дверью, начнёт расхаживать по залу, звать продавцов, так что работники магазина не волновались. К тому же, зачем опасаться воров в магазине, где продаются такие крупные вещи? Но мы под категорию обычных покупателей не подпадали. Более того, мы вообще не были клиентами магазина, поэтому наше появление прошло незамеченным. Я быстро осмотрелась. Зал большой, в основном тут у них продавали мягкую мебель, но имелось и несколько спальных гарнитуров. И к счастью, комплект для детской комнаты. в который входил прекрасный двустворчатый шкаф. Я быстро открыла его дверцу и вежливо пропустила босса первым. «Спасибо», — пробурчал он машинально. Стоило мне осторожно прикрыть за собой дверцу, как снаружи послышались женские голоса. «Кто здесь?» «Никого тут нет, тебе показалось». «Нет, я точно слышала какой-то шум». «Ну, сама посмотри, нет никого. Если бы кто-то вошел, мы бы услышали». Мои глаза начали привыкать к темноте, и я уже почти различала силуэт горбившегося напротив меня старика. С одной стороны, ситуация была несколько комической, с другой мне было его жаль. В его годы прятаться в шкафах, наплевав на проблемы со здоровьем. Но ну, от этих размышлений меня внезапно отвлекли некие звуки. Хлопнула дверь и несколько пар ног, явно не женских, гулко протопали по кафельному полу. Девушка За последние 15 минут к вам не заходил пожилой человек в очках. Его могла сопровождать молодая красивая девушка. После небольшой паузы, во время которой продавщицы, скорее всего, выражали своё удивление, последовал их дружный ответ. Нет, никого похожего. У нас вообще не так много посетителей, как нам бы хотелось. Если бы они к нам заглянули, мы бы их запомнили. Вы из милиции? Что-то случилось? Да. излишне резко ответил мужской голос, и тяжелые шаги протопали к выходу. «Спасибо вам, девушки!» попытался загладить неловкую ситуацию один из мужчин. Ему ответили не стройные, а задаченные женские голоса. Как только дверь за ними закрылась, продавщицы дружно защебетали, обсуждая это происшествие. Что бы это все могло значить? Я напряженно всматривалась в полумрак шкафа. Ворте лица Вениамина Александровича я различить не могла, но слышала его учащённое дыхание, которое он старался приглушить. Я протянула руки и попыталась без слов, одними настойчивыми жестами объяснить боссу, что ему лучше сесть на пол шкафа. К моему удивлению, возражать мне он не стал. С моей помощью Вениамину Александровичу удалось сесть практически бесшумно. Даже без слов было понятно, что выходить нам пока не стоит. Продавщица убеждена, что нас разыскивает милиция, и пока они поймут, что это не так, успеет поднять совершенно излишний для нас и очень нужный людям корень ашу. Входная дверь время от времени хлопала. Снаружи раздавались приглушённые голоса покупателей и продавцов. Я услышала, что затруднённое дыхание Вениамина Александровича постепенно выровнялось, и перестала опасаться за его жизнь и свою карьеру. Время уже клонилось к вечеру. Так что нам требовалось дождаться, когда магазин закроют, и уж тогда мы как-то выберемся отсюда. В темноте и полном бездействии часы тянулись ужасно долго. Но наконец-то свет снаружи погас, и настала полная тишина. Я осторожно приоткрыла дверцу. Так и есть, магазин опустел. Выбравшись на свободу, я облегчённо вздохнула, но радость моя длилась недолго. На двери магазина светилась красная лампочка. Значит, сигнализация включена. А она, к сожалению, не только мешает ворам попасть в магазин, но и препятствует выходу на улицу всяким случайным посетителям, слишком уж засидевшимся в шкафах. Звони Игорю, приказал мне Вениамин Александрович, грехтя и выбираясь из шкафа. Он что-нибудь придумает. У него в штате должен найтись кто-то разбирающийся в сигнализации. Я со вздохом достала телефон и набрала номер. Если нас поймают, то мы ни за что никому не объясним, что произошло. Не волнуйся, никто нас не поймает, решительно заявил Вениамин Александрович, снова надевая на лицо непроницаемую маску большого босса. Игорь ответил сразу же и мигом предложил свой план извлечения нас обоих из запертого на ночь магазина. Идея его Вениамину Александровичу понравилась. Оставалось дождаться, пока исполнители этого плана доберутся до места нашего заточения с всем необходимым оборудованием. Я поняла, что примерно час просижу наедине с боссом. Похоже, это шанс разговорить его. Я из-под тишка покосилась на меня на Александровича. Он выглядел не очень хорошо, что меня вовсе не удивляло. Может, приляжете? Нам ещё долго ждать. Фонтанка кровать очень удачно встает. С улицы её не видно. — предложила я ему. — У меня настолько нездоровый вид, — насмешливо спросил босс, но все же последовало моему совету и с тяжелым вздохом растянулся на огромной, выставленной на продажу кровати. — Ты сегодня неплохо держалась, не нервничала, не суетилась. У тебя уже был опыт попадания в нестандартные ситуации? — В моей профессии без этого нельзя. — Да. — уклончиво ответила я и решила попытаться подвести его к нужной теме. — Конечно, в родном городе мне в таких переделках, оказывается, не доводилось. Все-таки тут у вас размах другой. — А откуда же ты? — задал ожидаемый мною вопрос, уставший и утративший изрядную долю своей бдительности старик. — Я родилась и выросла в Тарасове. Саймон будничным тоном сообщила я и намеренно отвернулась от Вениамина Александровича, изображая полное равнодушие к его реакции. На самом деле я видела его профиль, отражавшийся в одном из зеркал в шкафу-купе, стоявшего напротив кровати. И давно ты оттуда уехала? также беспечно спросил Вениамин Александрович. Однако я с удовольствием отметила, что лицо у него при этом помрачнело и напряглось. Уже несколько лет тому назад, не моргнув глазом, ответила я. Проверить быстро он ничего не сможет, а потом, если у меня всё пройдёт гладко, окажется уже поздно. У тебя там остались какие-то друзья, семья? В том же лёгком тоне продолжил босс. Конечно, а что? Да нет, ничего, отмахнулся он, но я заметила, что мысли его направились в определённое русло. И мне нужно только немного подождать. пока он не решит в каком новом качестве я ему пригожусь. Наконец к нам на помощь подоспел Игорь Семёнович. С помощью двух своих людей, использовавших какие-то незнакомые мне приспособления, он отключил сигнализацию у задней двери магазина, и мы с Вениамином Александровичем с облегчением покинули место нашего неожиданного заточения.